2 апреля 1941 года. Восточный пригород Берлина. Секретный НИИ нацистов. Гольденцвайк осторожно набрал в пипетку находящееся в пробирке питательное вещество и аккуратно впрыснул его в колбу с бактериями-возбудителями лихорадки Эбола. Работа со смертельно опасными штаммами требовала ювелирных движений, что в защитном балахоне было сложно уже само по себе. Толстый, прорезиненный материал балахона сильно затруднял мелкую моторику, делая движения неуклюжими. И за минувшей недели Йозеф изрядно наловчился орудовать пипеткой почти не гнущимися пальцами. К слову сказать, не у всех его коллег это получалось так же виртуозно, как у него. Уже не раз бывало, что ученые роняли колбы или пипетки. Те разбивались, и заразная субстанция оказывалась на полу. Приходилось срочно принимать меры по дезинфекции. Звук бьющегося стекла за спиной возвестил об очередном таком происшествии. И Свайк недовольно скривился. «Опять прекращать работу и заливать половину лаборатории дезинфицирующим раствором. Потом отмывать пол» обрабатывать балахоны, проводить индикаторные тесты и вновь отмывать что-либо, если тест выявит на поверхности следы бактериологической опасности. Короче говоря, криворукие уже изрядно достали. Гольденцвайк отложил пипетку, аккуратно закрыл колбу и вышел из-за стола. Но прежде чем он обернулся к лабораторному столу незадачливого коллеги, рядом раздался еще один звук бьющегося стекла сопровождающийся глухим шлепком падения человеческого тела. Торопливо обернувшись, Йозеф замер от неожиданности. Оба его коллеги, занимавшие лабораторные столы позади него, не подавали признаков жизни. Один ничком лежал на столе, второй — на полу. Рядом лежали в дребезге разбитые пробирки, под которыми медленно расплывались лужи биологического материала. По инструкции он должен задраить лабораторию наглухо и включить сигнал тревоги, вколоть пострадавшим антидот и начать обеззараживание. Но зрелище неподвижных тел выбило его из колеи, и сознание стремительно заполняло мысль о том, что необходимо бежать из лаборатории, прежде чем он сам упадет рядом с ними. Ведь на нем точно такой же защитный балахон, как у других, если их балахоны не удержали заразу значит, и его не удержит. И как только это станет понятно всем, его отсюда уже никто не выпустит. Осознание этого ошпарило Свайга словно кипятком, и он ринулся к холодильнику с медицинскими препаратами. Надо вколоть себе антидот, покинуть лабораторию, задраить ее снаружи и только потом поднять тревогу. Его накажут за нарушение инструкций, но лучше быть живым наказанным, чем мертвым героем. Йозеф рванул крышку холодильной установки и принялся лихорадочно извлекать оттуда ампулы с препаратами. Что именно уколоть? Антидот против Эболы? А вдруг его коллеги работали не только с ней? Более того, наверняка они с ней. Иначе бы не лежали сейчас в таком состоянии. С ним же ничего не случилось. Значит, им доверили нечто другое, что не доверили ему. Выходит, начальство все еще не считает его надежность абсолютной. А это значит, что его точно не выпустят отсюда, если поднять тревогу. Схватив несколько пузырьков, Свайк бросился к выходу из опасной зоны. Шприцы можно разыскать и снаружи. Сначала нужно выбраться отсюда. Он добежал до массивных герметичных дверей и несколько секунд возился с пневматической системой герметичного запирания. От избытка адреналина руки сильно дрожали, и справиться с ней удалось не сразу. Каждую секунду Свайк боялся, что кто-нибудь уже идет сюда снаружи. Он заметит через дверной иллюминатор неподвижные тела и рвущегося прочь Свайга и заблокирует дверь. Едва гермозатвор, шипя стравливаемым воздухом, поддался, Йозеф изо всех сил навалился на дверь и вырвался из опасной зоны. К счастью, в находящемся за дверью помещении для снятия балахонов никого не было. По инструкции здесь положено подвергнуть свой балахон дезинфекции, Затем обработать его индикатором, и если угрозы нет, то снять балахон и выйти в безопасную зону. Но если сейчас он будет возиться с дезинфекцией, то сюда кто-то может войти. Если выйти прямо так, то все поймут, что он нарушил инструкции. А если снять балахон, выйти и сделать вид, что ничего не произошло, потом вернуться... Увидеть через иллюминатор упавшие тела и поднять тревогу. Тогда его никто не заподозрит. Обрабатывать балахон несколькими растворами было совсем не быстрой процедурой. И Гольден Свайк поставил рекорд по скорости обеззараживания снаряжения на самом себе. Это просто чудо, что за все это время сюда никто не зашел. Убедившись, что все процедуры завершены правильно, Йозеф сорвал с себя балахон, нервно запихнул его в сушильный шкаф и ринулся к дверям. «Нельзя выходить отсюда в таком виде. Он не должен вызвать подозрений». С огромным трудом Гольден-Свайк заставил себя остановиться и отдышаться. Приняв выражение полного спокойствия, он открыл дверь и едва не заорал от мгновенно захлестнувшей его паники. Все вокруг было заполнено трупами сотрудников института. Их лица покрывались жуткие ядовито-коричневые пятна, а глаза многих смотрели куда-то в пустоту. Судя по испуганным, удивленным или озадаченным посмертным смертным выражениям лиц покойников, они умерли очень быстро, но не мгновенно. Многие из них успели ощутить приближающуюся смерть. Несколько секунд остолбеневший Гольден Свайк стоял в дверях, не понимая, что делать. Первой мыслью было надеть защитный балахон, но там, в лаборатории, он его коллегам ничем не помог. Может, это не заражение вовсе? Может, это яд, который шпионы советов подмешали в пищу в местной столовой? Поэтому он жив. Он сегодня с утра не покидал опасную зону и еще не обедал. Необходимо срочно выбраться отсюда, найти живых и поднять тревогу». Йозеф бросился к выходу в центральный коридор, по пути забегая во все помещения шестого отдела. Но во всем отделе в живых не осталось никого. В кабинете начальника отдела Гольден наткнулся на труп профессора Кляйна. На пороге лежало тело его секретарши. Видимо, ей стало плохо, но дойти до профессора она не успела. Весь шестой отдел стал мертвецами включая охрану люка, ведущего в соседнее крыло института. К счастью, люки в переборках открывались изнутри. Это снаружи сюда было не войти. Здесь же располагались рычаги всех запоров. И Йозеф множество раз видел, как пользуется ими охрана. А разблокировав замок, он с трудом открыл толстенный люк и бросился прочь. И тут же замер. Соседнее крыло было заполнено мертвецами. И первый из трупов, который он сумел опознать через жуткие коричневые опухоли, принадлежал доктору Цимерману. Рядом лежали его ассистенты. Похоже, все они почувствовали угрозу и спешили покинуть этаж, но успели добраться лишь до центрального коридора. Йозеф бросился дальше, в ужасе мечась между трупами. «Надо добраться до кабинета начальника НИИ». Там есть телефоны секретной связи с ссс РСХА. Нужно предупредить их о диверсии и запросить помощь. Эвакуация в секретные подземные заводы идет четвертые сутки. Осталась еще неделя. Шульца увезут за четыре дня до завершения эвакуации. Так что он должен быть еще здесь, в НИИ. Иозов не ошибся. Начальник НИИ действительно находился в своем кабинете. Его труп покрытый коричневыми пятнами, сидел в кресле за рабочим столом с телефонной трубкой в руках. Похоже, Шульц умер прямо во время разговора. Секунду Гольден Свайк колебался, можно ли дотрагиваться до телефонной трубки в руках покойника. Если всех убил яд, то угрозы нет. На всякий случай, Йозеф сперва принялся хватать трубки других телефонов, но ни один из коммутаторов не отвечал. Тогда, Гольден Свайк выхватил трубку из руки мертвеца и поднес ее к уху. Судя по литерам на корпусе телефонного аппарата, это секретная линия связи СС. То есть там круглосуточно дежурят телефонистки. В трубке раздавались какие-то далекие крики и приглушенные вопли. Разобрать слов не получалось. Несколько минут Йозеф кричал в трубку, надеясь привлечь чье-нибудь внимание, но так и не преуспел. Далекий шум в трубке сменился тишиной, и он понял, что из здания Ни он помощь не вызовет. Необходимо выбираться отсюда и как можно скорее. Возможно, в наземной части института есть те, кто тоже не был на отравленном обеде. Гольден Свайк побежал к главному выходу, перепрыгивая через трупы и громкими криками призывая на помощь. На его призывы никто не появился. Охрана главного выхода тоже оказалась мертва. Но самое жуткое ожидало его дальше. Наземная часть НИИ превратилась в свалку мертвых тел, основная масса которых лежала друг на друге в центральных коридорах. К счастью, ни одна из дверей на пропускных пунктах не была заблокирована до такой степени, чтобы открытие ее стало невозможно. Через 15 минут Свайк выбежал на улицу — И вновь остолбенел от ужаса. Обезображенные коричневыми пятнами трупы лежали на мостовой, и мертвецы эти не были сотрудниками НИИ. Стало окончательно ясно, что никакого отравления не было. Значит, это все-таки заражение. Неужели оно пошло из лаборатории его НИИ? Почему так быстро? Что это вообще такое? Что за жуткие коричневые пятна, сожравшие лица покойников? Ни о чем подобном Гольденцвайк за время работы в ней не знал и даже не слышал. И его защитный балахон остался там, внизу. Логика подсказывала, что балахон против этой заразы бесполезен. Но без хотя бы какой-то защиты ему было еще страшнее. И испытываемый ужас рисовал жуткие картины скорой смерти. Йозеф инстинктивно схватился за карман, в который затолкал ампулы с антидотом, и понял, что не взял шприцев. Мысль о возвращении вниз ужасала, и он поспешил прочь от здания Ни, бросившись бегом посередине улицы. «Там, дальше, в следующем квартале, есть опорный пункт полевой жандармерии. У них имеется телефонная связь с Берлином и армией». До здания жандармерии Свайк добежал быстро. Страх гнал его вперед без передышки и остановки. Трупов на улицах было немного, но вокруг стояла гнетущая тишина, и он понял, что не слышит привычной канонады советских орудий, обстреливающих укреп районы вермахта. Впереди показался опорный пункт, и Йозеф остановился, тяжело дыша. Несколько мертвых патрульных лежали прямо на ступенях крыльца. Дверь в здание была распахнута и не могла закрыться из-за мертвеца, застывшего в нелепой позе поперек порога. Чуть поодаль, в десятки метров, вдаль по дороге, лежал еще один мертвый патрульный. Неподалеку вяло дымила капотом легковая машина, врезавшаяся в фонарный столб. С трудом взяв себя в руки, Гольденцвайк собрал в кулак остатки воли и вошел в здание опорного пункта. Живых внутри не оказалось, зато трупов было в избытке. Телефонные аппараты работали, но коммутаторы не отвечали, и найти помощь ему не удалось. Едва справляющаяся с паникой сознание выдало идею. На стоянке опорного пункта есть несколько машин. Нужно взять одну и срочно ехать в Берлин. Но водить Йозеф не умел. Своего автомобиля у него никогда не было, и все его познания в этой области ограничивались наблюдениями за действиями штатных водителей НИИ. Нужно попытаться доехать все равно, пешком идти дольше, вдруг он заразится по дороге. Гольден Свайк бросился на улицу. Машин на стоянке обнаружилось несколько, был даже военный грузовик, но ни одну из них завести не удалось. Ключей не было. Ни в бардачке, ни в солнцезащитных козырьках. И что делать в таких случаях, Свайк не знал. Единственной машиной с ключами в замке зажигания было авто возле крыльца, за рулем которого сидел мертвец. В конце концов, Йозеф решился пойти на еще больший риск. Подобрал лежащую рядом с трупом жандарма винтовку и вытолкал ей мертвеца из машины. Усевшись на водительское сиденье, он завел мотор и попытался включить передачу. Несколько раз машина глохла, потом он вроде разобрался со сцеплением, и авто, судорожно дернувшись со зловещим хрустом, помчалось по дороге. Голден Свайк лихорадочно орудовал рулевым колесом, изо всех сил, пытаясь удержать петляющую по дороге машину от столкновения то с одной, то с другой стороной улицы. В эту секунду его взгляд упал на свернутое на бок зеркало заднего вида. И он с ужасом увидел в нем собственное лицо, покрытое коричневыми пятнами. От мгновенно захлестнувшего его жуткого страха Йозеф издал дикий вопль, судорожно вцепляясь в руль. Рыскающая машина выскочила с дороги и врезалась в стену дома. Гольденсвайга бросила вперед. Его голова ударилась о лобовое стекло, прызнувшее блестящими трещинами. И он потерял сознание.